то оказываются бесполезными. Особенно ясно сознаешь их никчемность, когда покинешь Рим. А помимо всего перечисленного Плинием,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 и посвящали величию Рима нормативная социализация эпохи республики. А потом наступила совсем другая эпоха. Всем известны бесконечные римские пиры с паштетами из соловьиных языков, гладиаторские бои —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 только гарнир к их основной деятельности. Алмаз цивилизаторской личности огранен, а сама личность структурирована. Ее животные инстинкты не выказывают себя в своей первобытности. Их проявления принимают более сложной формой.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 Учет во Вселенной. Первой страной, куда приплыл Сцепион, был Египет. После того, как умер Александр Македонский, его огромную империю разделили между собой друзья военачальники. Египет достался Птолемею. Династия Птолемеев с тех пор и управляла страной пирамид. Как писал Страбон, только первые три правителя Египта знали свое дело. Потом династия выродилась. Последующие Птолемеи проводили время в разврате, пьянках и обжорстве, Египтом реально управляли случайные люди, близкие ко дворцу — евнухи, любовники птолемеевских жён и их родственники».